Глава 13. Добро пожаловать в четыре двери. «Могу повторить только то», — отвечал Ричи Беллоус, — «что уже говорил. Сожалею, что я пошел туда, однако не вижу, какой такой вред я причинил». Он поудобнее устроился на тюремной койке и поглядел на своих гостей с выражением сдержанного скептицизма на лице которая не портила даже щетина. Он был редкий человек, в своем роде джентльмен. И тем удивительнее было видеть его в тюрьме Сусекса. Рослый, с темными волосами, широким пробором, заметно ввалившимися после двух недель вынужденной трезвости глазами. Серая рубашка была расстегнута у ворота, на коричневых подтяжках не хватало одной пуговицы, отчего он то и дело подергивал плечом. В Сусексоне выехали рано утром 1 февраля. Кристофер Кент сопровождал доктора Феллас Хэдли, тогда как остальная компания собиралась последовать за ними на скоростном поезде. Они втроем неспешно тронулись от платформы Чарин Кросс в четверг десятого утра и покатили по цепочке тоннелей, из-за чего казалось, что холмы Кента отгораживают Лондон словно стеной. Равнины, оставшиеся позади, были покрыты снегами. Доктор Феллос головой ушел в огромную стопку записей, методично переходя от одного маленького листка к другому. Так что Хедли оставил все попытки разговорить его и с печальным видом принялся разгадывать кроссворд. В Тонбридже они сделали пересадку, и на ближайшей к Нортфилду станции Иглмор их уже ждала полицейская машина. Нордфилд. Весьма живописная в летнюю пору деревушка, и теперь в полной мере подтверждал свою репутацию, словно сойдя с рождественской открытки. Громадные стены живой изгороди из Тиса перед церковью и Тисовой арки над кладбищенскими воротами были припорошены снегом. Общинные земли, прихваченные морозом, спускались вниз к пабу Олени Перчатка, словно заманивая туда всех обитателей деревни. Перед пабом выстроились невысокие домики, обшитые выбеленными досками или же с торчащими наружу линялыми фахверковыми каркасами, которые кажутся занозистыми на ощупь. Гости, побывав внутри нескольких таких домов, поняли, что никогда в жизни им не приходилось видеть столько дубовых балок. Они нависали и толпились. К вящей радости хозяев. Однако Кент решил... Что жить в окружении такого количества темных балок все равно, что жить внутри зебры. Они не поехали в четыре двери, дом Сара Гайлса, потому что сам Гей еще не прибыл. Продегустировав по настоянию доктора Фэула местное пиво валении перчатки и, сочтя его недурным, они пешком прогулялись до местного полицейского участка по дороге, ведущей в портинг. Полицейский участок располагался в двух перестроенных, прилегающих друг к другу домах, а в качестве домовладельца здесь выступал инспектор Таннер. Доктор Фелл, пара стопок его заметок успела искупаться в пиве, твердо вознамерился допросить Беллоуза. После долгой процедуры отпирания подвальных дверей они застали Беллоуза благоразумно учтивым, пусть апатичным и скептически настроенным. Слушайте, я буду откровенен, произнес доктор Фелл, приступая к делу с прямотой, болезненно уязвившей Хэдли. Мы приехали сюда, поскольку не считаем, что вы выложили всю правду о событиях ночи на 14 января. Прошу прощения, проговорил Белус. Но я уже сообщал это сотню раз. Я... Не. «Убы на этом, стоп!» — потребовал доктор Фелл, и его лицо раскраснелось сильнее. «Вопрос не в том, что вы делали. Вопрос в том, почему вы это делали. Отвечайте быстро! Кто-нибудь предлагал вам в тот вечер отправиться в четыре двери?» До того Беллоус читал замусоленный журнал «Дикий Запад». Теперь он положил его на пол рядом с койкой и, позабыв о своей апатии, уставился на доктора. Кинт мог бы в этом покляться с неподдельным изумлением. Нет, ответил он. И вы сейчас в этом твердо уверены? Я в этом уверен. К чему все это? С чего вы... Нет, с чего бы кому-то приглашать меня туда? «С чего бы кому-то вообще приглашать меня куда-либо?» Прибавил он с горечью, опасно смахивавшей, на жалость к себе. «Вы по-прежнему утверждаете, что отправились туда по собственному почину, будучи пьяным, хотя до того вовсе не собирались сделать ничего подобного?» «Я не знаю, почему я туда пошел». Впрочем, наверное, все же знаю. Только поймите меня правильно. В начале вечера я не имел ни малейшего намерения туда идти. Честное слово, у меня нет привычки врываться в чужие дома. И я не могу понять, как такое случилось. Но как вы объясните тот факт, что у вас в кармане лежал ключ от дома? Ключ? Я всегда ношу с собой этот ключ. Я много лет с ним хожу ответил Беллз с негодованием, топнув ногой. «Спросите мою хозяйку. Спросите кого угодно. Конечно, я вряд ли имею на это право, но сэр Гайл знает, что ключ у меня есть». «Простите, что касаюсь такого момента, но в ту ночь на 14 -е число у вас были деньги?» Физиономия его собеседника вытянулась. «Были?» «Достаточно?» «Вероятно, до вас доходили слухи», — отвечал Беллоу что я давал небольшое домашнее представление для развлечения гостей в четырех дверях. Когда я уходил, сэр Гайл сунул мне в карман конвертик. В конверте оказалось больше, чем я заслужил и... Но это только между нами. Больше, чем я смел надеяться. Все мы неоднократно слышали разную чепуху о людях, слишком гордых, чтобы принимать милостыню. Я не из их числа. «Тысяча чертей!» — выпалил доктор Фелл. Всплеснув руками и хлопнув в ладоши, он принялся было метать словесные громы и молнии, насколько позволяли ему размеры помещения. Однако после короткого протеста Хэдли перешел на тихое бормотание и снова вернулся к изначальной теме с каким-то зловещим оптимизмом. «Вы готовы подтвердить в суде, что никто не подначивал вас отправиться в тот дом?» «Готов?» «Хм...» «Если не возражаете, я бы хотел еще раз пройтись с вами по вашим показаниям. Но для начала общий вопрос». «Вы достаточно хорошо знаете, сэра Гайлса Гэя». «Я с ним знаком, и за прошедший год бывал в доме раза два или три». «Когда вы приходили туда развлекать гостей, полагаю, вы увидели всех их?» Белоус нахмурился. «Да, меня представили всем гостям, как мне кажется». «Я не особенно много разговаривал с ними, старался избегать их вопросов, за исключением мистера Рипера. Вот он мне понравился», — проговорил Беллоус, мысленно всматриваясь в прошлое. «Такой тип людей мне симпатичен». «Он меня спросил, не хочу ли я начать все с нуля в Южной Африке, и, как мне показалось, говорил вполне серьезно». «Вы и с мистером Родникентом познакомились, который позже...» «Это как раз странный момент. Полагаю, он должен был там быть, ведь он входил в число гостей, и видит Бог, у меня имеются все причины помнить. Однако я не помню, чтобы вообще видел его». «После того вам доводилось встречать кого-нибудь из них?» «Встречать, да, но не говорить». После того представления как-то вечером мистер Рипер заглянул в паб. Однако он сидел в отдельном кабинете, а я в общем зале. И мне не хватило... Не хватило духу подойти и пожелать ему доброго вечера. Потом еще один из их компаний заходил в паб вечером накануне происшествия, но это было в самом начале вечера. «И кто же это был?» Кажется, его фамилия... Рейберн. Однако он зашел лишь заказать полдюжины бутылок шерри и задержался всего на пару минут. Доктор Феллос сделал очередную запись. Хэдли уже трудно было усидеть на месте, а Беллоус, которому долгое воздержание явно не пошло на пользу, начал подергиваться. Теперь коснемся означенной ночи на 14 января, пророкотал доктор. Начнем с момента, когда вы находились в пабе олени Парчатка. Отчего чего вы перешли вдруг на виски да еще и взяли с собой бутылку? О, понятия не имею. Да чего вдруг делаешь подобные вещи? Мне пришла такая мысль. — Я ее воплотил. — Да, понимаю, — признал доктор Фэлл. — Идея была в том, чтобы отправиться на ту прогалину, которая называется «Веселой порослью», и распить бутылку там? — Именно так. Если бы я принес бутылку домой, миссис Уизерсон начала бы читать мне мораль по своему обыкновению. Вечно она меня дожидается. «Надеюсь, это вам чем-то поможет», — проговорил Бэллоу сквозь стиснутые зубы. «Насколько «Да сильно вы были пьяны?» — вкратчиво поинтересовался доктор Фелл. «Я был... в хлам. Здорово набрался. А у вас вообще крепкая голова?» «Нет». Насколько я понимаю, в веселую поросль вы направились после закрытия паба в десять вечера. Хм, да. Вы присели на железную скамью в этой самой роще и принялись за виски. Да, да, я знаю, вы давали показания. а Вы просто расскажите мне обо всем, что приходит на память в этой связи. Мне больше ничего не приходит. Буркнул Бэллоус, и лицо его совсем потускнело. К тому времени все в голове уже смешалось и подернулось туманом. Но именно этого я и добивался. У меня было смутное чувство, что в какой-то момент со мной кто-то заговорил «Не принимайте это слишком всерьез». Вероятнее всего, это я сам разговаривал вслух. Читал стихи или что-нибудь в этом роде. Простите, но это все. Следующее, что я помню, я сижу на совершенно иной поверхности, которая оказалась кожаным диваном, и в совершенно ином месте, которое оказалось коридором верхнего этажа в четырех дверях. Дальнейшее вам известно. Я подумал, что это место ничем не хуже других, поэтому я просто прилег на диван. Можете сказать, в котором часу это было? Хотя бы приблизительно. Нет. «Заявление, сделанном для полиции, где же оно? Вы утверждаете. Подозреваю, что заснул я не сразу, пока я лежал там и так далее, вплоть до появления фигуры в униформе. Вы уверены, что заснули не сразу?» «Нет, не уверен. Я всего лишь пытаюсь установить следующее», — настаивал доктор Фелл, не желая отступаться. И это было настолько на него не похоже, что Хэдли встревожился. Из осиплого дыхания казалось, что доктор Фэлл говорит с особенным нажимом. Находились ли вы в сознании в промежуток времени между двумя моментами? Когда легли на диван и когда увидели фигуру? Да не знаю я, простонал Беллоус, массируя тыльную сторону ладони. «Неужели вы думаете, я сам не прокручивал этот момент в голове сотни раз? Мне кажется, промежуток какой-то был, да. Это как-то связано со светом, лунным светом. Но я не уверен, как именно». Он умолк. «А вы, случаем, не адвокат?» В рассуждениях доктора Фэлла совершенно точно проскакивали соответствующие интонации хотя в любое другое время он с жаром открестился бы от подобного предположения. «Значит, вы бы назвали свое состояние полузабытьем?» «Да, это если вежливо. Пока вы там лежали, не помните никаких звуков, никакого движения, чего-нибудь в этом роде?» «Нет. Но что именно вас разбудило?» «Вы ведь понимаете, к чему я клоню? Ведь что-то же заставило вас открыть глаза, каким-то образом вас расшевелило!» «Полагаю, так и есть», — с сомнением признал его собеседник. «У меня сохранилось смутное ощущение, что это, возможно, был какой-то разговор, может, шепот». Но это и все, что могу припомнить. Послушайте меня. Я хочу еще раз зачитать отрывок из ваших показаний. Я бы описал его как мужчину среднего роста и телосложения в униформе, какую носят служащие больших отелей вроде «Королевского багрянца» или «Королевского пурпура».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 Лица я не разглядел, потому что там, где должны быть глаза, лежала густая тень или вообще зияла какая-то черная дыра. Доктор Фелл отложил листок. В освещенном фонарями не спящем городе, в отеле устланом мягким ковром подобная фигура казалась просто фантастической. Но здесь, в уединенной сельской местности, она начала обретать какой-то совершенно иной оттенок. Кента, который до сих пор не слишком сосредоточивался на этом описании лица, охватило чувство, весьма похожее на то, что он испытал, впервые увидев тело Дженни. «Вам есть что добавить к этому, мистер Беллс?» «Нет. Извините меня. Вы бы узнали это лицо, если бы увидели его снова. «Нет, не уверен. Лицо вроде было какое-то распухшее или казалось таким из-за тени, или чего-то еще... Боже!» Воскликнул Беллоус, и ко всеобщему сильному смущению ему на глаза навернулись слезы обиды или же жалости к себе. «Да за кого вы меня принимаете? Я был попросту не в состоянии рассмотреть его». Если бы не моя так называемая «фотографическая память», я, скорее всего, вообще ничего бы не увидел, и не исключено, что мой объектив давно уже не в фокусе». «На этом стоп!» — потребовал доктор Фелл, встревожившись. Он неистово засопел. «Вы здесь упоминаете синюю комнату. Это там был убит мистер Кент?» «Так мне сказали» и вы туда не входили. Бэллоу совсем паник. Я знаю о тех отпечатках пальцев или мнимых отпечатках пальцев. Однако, несмотря на них, я все равно сомневаюсь, что заходил туда, даже будучи в стельку пьяным. Я с самого детства недолюбливаю эту комнату. В ней, видите ли, жил мой дед. Именно по этой причине там такая старомодная мебель, которую я продал вместе с домом. Так вот, когда я был маленьким, мой отец, если я баловался, пугал меня дедом, превратив его в какого-то сказочного людоеда. И последний момент, мистер Беллоус. Вы запомнили тот поднос или блюдо? Помню, что видел его. Доктор Фелл подался вперед. «На нем что-нибудь было?» «На нем?» «На нем что-нибудь несли, думайте!» «Перед вами раскладывают огромное количество мелких предметов, и вы запоминаете все!» «Это же ваш дар! Используйте его!» «На том подносе лежало что-нибудь!» Ричи Беллоус поднял руку и потер лоб. Перевел взгляд вниз на журнал Дикий Запад, пошаркал ногами, но ничего не произошло. Простите. Извинился он в двадцатый раз. Нет. Там могло что-то быть, но я не помню. Большое вам спасибо, произнес доктор Фелла бескураженно. На этом все но даже теперь он не закончил. Когда они уже уходили, он вернулся, чтобы задать узнику еще один вопрос, но о чем бы он ни был, Беллоус, похоже, ответил отрицательно, это отчего-то развеселило доктора. Все время, пока длился их разговор, Хедли хранил молчание и с видимым усилием удерживался от вопросов. Зато когда они поехали обратно в Нортфилд, его прорвало. «Ладно», — произнес суперинтендант Угрюма, — «давайте-ка послушаем. Я ведь сам раньше задавал вам в точности такой же вопрос. Что лежало на этом блюде? Чья-то голова?» «Да», — отозвался доктор Фэлс со всей серьезностью, — «моя. Баранья башка, глупые которые не сыскать». «Знаете, до прошлого вечера я вообще не понимал смысла или назначения этого подноса. Он являл собой настоящую проблему. И ведь это так просто. Должно быть, я впадаю в старческий маразм». «Отлично», — произнес Хедли. «В смысле, я рад, что вы считаете это простым. Признаюсь, до меня как-то до сих пор не доходит. Однако это не самое главное. «Не отвлекайте меня от важной информации, которую я получил из Южной Африки. Вчера вечером вы забрасывали меня нескончаемыми предположениями, среди которых мелькнула и ваша новая идея, что вечером накануне убийства кто-то пригласил Беллоуза в дом. Что с этой идеей теперь?» Доктор Фэлл любезно признался. «Я отказываюсь от нее в том виде, в каком она была сформулирована». «Еще я обращаю ваше внимание, есть и новые предположения. А вы разве сами не заметили?» «Как только я услышал всю эту тарабарщину...» Резко отозвался Хедли. «Я начал подозревать, да, признаю, что вы, скорее всего, на верном пути. Но мне это по-прежнему не нравится. В один прекрасный день, дружище, вас ждет провал, и это будет всем провалом провал». «Зачем вам понадобилось, чтобы наша компания снова похоронила себя в деревне? Если вам хотелось взглянуть на дом, разве обязательно было тащить сюда и их? Когда они в Лондоне, мне хотя бы кажется, что они у меня под присмотром. А вот в Нортфилде такого утешительного ощущения нет». Несколько мгновений доктор Фелл молчал. Их машина обогнула общинные луга Нортфилда и покатила по гравийной дороге мимо церкви. Дорога была припорошена снегом так тонко, словно по ней рассыпали порошок для снятия отпечатков пальцев. В конце пологого спуска живые изгороди расступились, открывая вид на четыре двери и прилегающие земли. Дом был выстроен в том архитектурном стиле королевы Анны, который производит впечатление массивного и в то же время тесного, Как будто архитектор попытался затолкнуть в толстые стены слишком много арочных окон. Кирпичи были какого-то мрачного оттенка. Парадная дверь, выкрашенная в белый, как и рамы фасадных окон, была квадратной, повторяя очертания самого тяжеловесного дома, по стенам которого велась облетевшая глициния. К фасаду прилепился неожиданный здесь маленький садик с цветочным бордюром и солнечными часами в центре выложенной кирпичом дорожки. Компания из Лондона, очевидно, уже приехала со станции. Перед домом разворачивался большой черный седан с багажником на крыше, с которого свисали крепежные веревки. За домом виднелся склон холма, и огромный одинокий вяз вырисовывался на фоне неба. Восточный ветер донес со стороны церкви перезвон часов, отчетливо пробивших полденья. Они немного полюбовались пейзажем, пока тот самый ветер шуршал кустами и взметал снежную пыль, заставляя танцевать вокруг солнечных часов. «Вы понимаете, что я имею в виду?» — поинтересовался Хедли. «Я не понимаю, что вы имеете в виду», — ответил доктор Фелл. «Вы поверите мне на слово, если я скажу...» что тут нет совершенно никакой опасности. Дверь открыл сам сэр Гайлос Гэй, не успела их машина остановиться. Он стоял на пороге, слегка сутулившись, словно на краю бассейна. С таким видом многие хозяева либо встречают гостей, либо прощаются с ними. Он по-прежнему был полон живого интереса, даже улыбался, убрав руки за спину, словно в задумчивости однако его в высшей степени приличный галстук был помят, и он приветствовал их с некоторой церемонностью. «Ходите, господа, я все думал, скоро ли вы появитесь. Мы здесь всего час. Но даже за столь короткий отрезок времени успели произойти некоторые события. Похоже, такое любопытное действие производит сам деревенский воздух». Хэдли так и замер на крыльце. «Нет, нет!» — заверил их хозяин, насмешливо сморщившись. «Не то, что вы могли подумать, ничего серьезного. Я имел в виду, деревенский воздух возбуждает чувство юмора. Впрочем, это несколько необычное, искаженное чувство юмора. Он обернулся через плечо на теплую уютную прихожую. «И не могу сказать, что мне это нравится. «Что случилось?» Гей снова поглядел через плечо, однако даже не попытался войти. «Помните, вчера я рассказывал вам, как мы играли здесь в разного рода комнатные игры, в том числе пришпиливали бумажный хвост к бумажному ослу?» «Да, и что?» поинтересовался доктор Фэлл. Когда вы спросили, не сможем ли мы все снова сюда приехать, я не знал, хотите ли вы, чтобы мы задержались здесь всего на день или же на несколько. В любом случае, я приготовил комнаты для джентльменов на случай, если вы захотите почтить меня своим присутствием. Он поглядел на доктора Фэлла. Это касается той комнаты, которую я предназначил для вас, доктор. «За последние полчаса кто-то решил повеселиться и сделал ослиный хвост, пришпилив его на дверь вашей спальни. Они переглянулись. Но только никто, похоже, не развеселился. «Однако это еще не все», — продолжал Гей, вытягивая шею, осматривая по очереди все углы двери. «Наш юморист пошел дальше» оставил в весьма неожиданном месте, где кто-нибудь обязательно обнаружил бы в самом скором времени вот это. Он вынул руки из-за спины и протянул карточку. Это оказалась групповая фотография 8 на 10 дюймов, сделанная одним из тех профессионалов, которые поджидают в засаде в парках аттракционов, а уже потом уговаривают вас выкупить фото. Кент с легкостью узнал это место. «Луна-парк на окраине Дурбана». Он вспомнил наклонный спуск и лимонадный ларек у окна. Фотография была сделана на верхней широкой площадке одной из высоких горок или жолобов, по которым скатываешься в неизведанную темноту. Вся честная компания стояла наверху перед желобом, почти все повернули смеющиеся лица к объективу камеры, хотя Мелитта смотрела с чувством собственного достоинства. А Франсин с раздражением. Еще кто-то, заслоненный фигурой Дэна, по-видимому, уже сидел на краю спуска и почему-то протестующе махал руками, не желая скатываться. А теперь взгляните на обратную сторону, предложил Гей, переворачивая фотографию. Там была нацарапана надпись с теми самыми буквами, печатными в перемешку с прописными, которые они уже видели раньше. Небрежная надпись, сделанная красными чернилами. Она гласила, «Еще один уйдет».